Глава 38. Родной кровью лучше всего промываются мозги. 2001 год. Сойдя с трапа в Шереметьево 2, упал прямо на землю и поцеловал ее. Трое суток не мог прийти в себя и поверить в то, что я в России. Естественно сразу же полетел и на малую родину, чтобы навестить родню, помочь им, и в очередной раз убедился в истинности прекрасного выражения, выделено жирным. Родня как горы, красиво смотрятся издалека. Есть родственники со стороны отца, со стороны матери и со стороны мамы. И если эти стороны начинают враждовать то, Непременно требуют от всех остальных разрыва отношений. Далее начинаются межклановые разговоры, сплетни, перерастающие в оскорбления. Естественно, каждая сторона требует от меня, чтобы я защитил именно ее позицию. А я, естественно, между ними как столб в чистом поле, где поле свистят с трех сторон. Стою на самом видном месте. в точке пересечения всех стрел, пуль и прочего, чем эти стороны воюют. Многие пули и стрелы, предназначенные другим, изрешетили меня, и я чувствую, что пора покинуть поле боя, где у меня нет врагов и мне не с кем воевать. Я даже переделал поговорку, выделено жирным. «Один в поле не виновен». Было сказано... Возлюби ближнего, что значило прежде всего, оставь ближнего своего в покое. Прав был, Расин, говоря, выделено жирным. И тот, кто жертвует собою для других, лишь неприязнь и злость в ответ находит в них. Ценность предмета относительно. Глыба гранита в Москве стоит тысячу долларов, тогда как в горах она не стоит ни гроша. то есть там, где она образовалась, так же и человек. У себя на родине не стоит ничего, тогда как в дальних странах он признан. Стоит обратить внимание на немаловажный факт. Пока я пасовец, пока строил коровники, пока служил и сидел, у меня не было ни с кем из близких конфликтов. Конфликты с близкими начались с тех пор, как я вдребезги разбил их представления обо мне. С этим конфликтом сталкивается любой, кто смеет изменить предписанный для него родными ход событий, то есть то, что написано на роду. Цитата. «Успех – это единственный и непростительный грех по отношению к своим близким». Фаина Раневская. Помню, что мне говорил Орел. Именно об этом он и говорил. Разве можно им объяснить, что я не живу этими низкими интересами, что не для того прилетаю в родной инкубатор, чтобы брать грязь из одной клетки и бросать в другие? Что цыпленок, вопреки всему вырастивший с большим трудом свои крылья и однажды вылетевший за ограду, познав свободный полет, не станет теперь ковыряться в навозе в поисках червяков. Ведь я прилетаю всего лишь помочь, и мне ничего от них не требуется. Выделено жирным. Те, кто рассчитывают на нас, чаще всего не считаются с нами. Почему у нас так волнует человека мнение других о нем? Ведь репутацию защищают, не бегая от одних к другим, дабы убедить их в своей безупречности. Репутацию зарабатывают непрерывной работой над собой. Как же прав был орел, когда говорил цыпленку, что во всех их грехах ты будешь повинен, если осмелишься летать. Полтора года я жил за тринадцать тысяч километров от них, на другом конце света. за океаном, и при этом являюсь самым ответственным во всем, что между ними происходит. И только две мои любимые тети по отцу всегда искренне желали мне добра и беспокоились о том, чтобы я прежде всего заботился о себе. Никогда от них я не слышал того, что слышал здесь со всех сторон. Значит, есть исключение из правил. Значит, можно, живя среди всего этого, думать своей головой. Всего лишь две женщины вселяли надежду на то, что не все еще потеряно на родине. «Только и твердят мне о том, как неправильно я живу!» Приведу самый типичный и повторяющийся из года в год диалог. «Ну как вы, родные мои, как поживаете, как отдыхаете?» «Да как мы можем жить? Вот так и живем, как видишь. Кому мы нужны?» Такое у нас государство, такие политики, работы нет, а если и найдешь, то за гроши, все дорого, а заболеешь, хоть помирай, везде все схвачено, и если у тебя нет своих верху, то нет у тебя ничего, из года в год все хуже и хуже, детей много, а попробуй прокорми, да что говорить, ты и сам видишь, лучше расскажи, как ты». «Я, как всегда, все лучше и лучше», Занимаюсь, читаю, играю, танцую, развиваюсь. Только и успеваю принимать предложения. В общем, имею самое необходимое для человека. Здоровье, реализованность, востребованность, обеспеченность и независимость. Но это все, конечно, хорошо, но когда же ты за ум-то возьмешься? Дальнейшее в комментариях не нуждается. Я лишь позволю себе небольшое отступление, чтобы... поразмышлять над тем, что происходит. Вся жизнь человека – борьба. Борьба с пирамидами, под игом которых находится его жизнь. Это система образования, политика, законы, обычаи, внушенная система ценностей и многое другое, чем продиктован каждый его шаг. Каждое движение, даже жест человека обусловлен местными обычаями. Надо ли удивляться постоянной борьбе с другими? Люди живут в борьбе за место под солнцем, в борьбе за деньги, за положение в обществе, за репутацию. Живут они трудно, работают много, устают сильно, получают мало. Цитата. Кто весь день работает, тому некогда зарабатывать. Рокфеллер. Вот несколько принципов скрытого рабства. Первое. Экономическое принуждение рабов к постоянной работе. Современный раб вынужден работать без остановки, до самой смерти, так как средства, заработанных им за месяц, хватает на то, чтобы оплатить жилье за месяц, еду за месяц и проезд за месяц. Пенсия же является большой фикцией, так как раб-пенсионер отдает всю пенсию за жилье и еду и у раба-пенсионера – не остается свободных денег. Второе. Вторым механизмом скрытого принуждения рабов к работе является создание искусственного спроса на псевдонужные товары, которые навязываются рабу с помощью рекламы. Современный раб вовлечен в бесконечную гонку за новинками, а для этого вынужден постоянно работать. Третье. Третьим скрытым механизмом экономического принуждения современных рабов является кредитная система, с помощью которой современные рабы все больше и больше втягиваются в кредитную кабалу через механизм судного процента. Четвертое. Четвертым механизмом, заставляющим современных рабов работать на скрытого рабовладельца, является миф о государстве. Современный раб считает, что работает на государство. Но на самом деле это не так. Деньги раба поступают в карман рабовладельцев, а понятие государства используется, чтобы затуманить мозги рабов, чтобы они не задавали лишних вопросов типа «Почему рабы работают всю жизнь и остаются всегда бедными? И почему не имеют доли прибыли?» и кому конкретно перечисляются деньги, выплаченные рабами в виде налогов. Пятое. Пятым механизмом скрытого принуждения рабов является механизм инфляции. Рост цен при отсутствии роста зарплаты раба обеспечивает скрытое ограбление рабов. Таким образом, современный раб нищает все больше и больше. Шестое. Шестой скрытый механизм заставит раба бесплатно работать. лишить раба средств на переезд и покупку недвижимости в другом городе или другой стране. Этот механизм вынуждает работать на одном градообразующем предприятии и терпеть кабальные условия, так как других условий у рабов просто нет и убежать им не на что и некуда. Седьмое. Седьмым механизмом, заставляющим раба бесплатно работать, является сокрытие информации о реальной стоимости его труда, реальной стоимости товара, который произвел раб, и доли зарплаты, которую забирает рабовладелец через механизм бухгалтерского начисления, пользуясь незнанием рабов и отсутствием его контроля над прибавочной стоимостью, которую рабовладелец забирает себе. И это только начало списка. Но парадокс в том, что никто так яростно не защищает систему порабощения, как сами рабы. Цитата. Рабство унижает человека до того, что он начинает любить свои оковы. Вовенарг. Ими в голову не приходит, что можно жить по-другому. Легко, радостно, спокойно, счастливо. Ведь для того, чтобы выжить, достаточно просто работать. Но чтобы жить хорошо, нужно придумать что-нибудь другое. Выделено жирным. На хлеб можно заработать руками, но на масло – головой. Но в сознании нет места хорошему. Люди варятся в собственном соку. Судьба – злодейка, жизнь – копейка. Страшна, как моя жизнь. В нашей стране хорошо не проживешь. Мир несправедлив. Только вдумайтесь в популярные лозунги «Бороться, искать, найти и не сдаваться». Представляете себе, как хитро все выстроено? Сначала бороться. С кем бороться и за что? Если не найдено то, за что бороться. То есть сначала предлагается конфликт. Неважно с кем, там разберетесь. Ну ладно, боремся. И в этой борьбе ищем, за что боремся. Допустим, нашли. Казалось бы, радуйся, а нет. Все должно быть трудно. Не сдавайся. Кому не сдаваться? Окружающим, которые норовят у тебя отнять то, что ты завоевал? А пословицы «Жди беды», беда не приходит одна, пришла беда, отворяй ворота? Целый комплекс руководства к действию, точнее, к бездействию. Сначала жди беды, а с таким отношением к жизни ждать себя она не заставит. А потом жди еще, потому что она приходит не одна. а уж заметил беду на горизонте, отворяя ворота, чтобы ей не промахнуться, а поудобнее войти. Так мыслят массы. Цитата. «Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей боятся свободы». Бернард Шоу. «Люди боятся выбора. Выбор их пугает. Даже когда спят, они ограничивают себя размерами кровати». На отдыхе боятся свободы, едут по турпутевке, их группами возят по накатанным маршрутам, отвозят, привозят, кормят. Боятся выбора даже в своей квартире, создают условия не для себя, а так, как положено, как у всех, и загромождают квартиру ненужными креслами, вместо того, чтобы, освободив пространство от ненужных диванов, заниматься самосовершенствованием. В наше время, чтобы подчинить себе массы, не обязательно применять физическое насилие. Достаточно сформировать мировоззрение человека таким образом, чтобы он просто не имел представления ни о своей свободе, ни о своей отдельной от всех дороге, ни о собственных желаниях. Нужно всего лишь определить шаблон поведения и мышления, задать правила игры. А с развитием средств массовой информации делать это стало еще легче. Несвободный человек перестает быть личностью и становится вроде домашнего скота, подчиненного чужой воле, воображаемого хозяина. Когда медведи, выросшего в клетке, перевели в большой вольер, Он продолжал делать только два шага вправо и два влево, потому что клетка была у него в сознании. Нельзя сделать то, что не объято мыслью. Человек определяется не качеством ботинок, а масштабом и качеством намерений. Сам по себе большой ресурс не подвиднет человека действовать, если масштаб намерений мал. Если капает с потолка, нужно бороться не с лужей на полу, а с дыркой в крыше. Нужно устранять источник проблемы, а не бороться с самой проблемой. Но у большинства людей вся жизнь так и тратится на борьбу с лужей. Человек с немасштабным мышлением может защититься от мгновенной опасности. Завуалированную опасность, которая проявится в будущем, он не способен разглядеть. На планете уже живут миллиарды. И ты явился сюда ни с чем. Если тебе нечего предложить, то остальные позволят тебе жить при условии, что ты покорно примешь их правила. Есть только один выход – ничего от них не ждать, не просить и быть абсолютно независимым. И только в этом случае ты будешь жить своей жизнью и по своим правилам. И только в этом случае тебя никто из них не тронет. Но не тут-то было. Как не зависеть от тех, у кого живешь и ешь? Как не зависеть от родителей, которые из поколения в поколение воспитаны на всем этом? От мнения друзей, коллег? Но ведь когда идешь в магазин, ты должен знать, зачем. Но до этого ты должен знать, зачем тебе то, зачем идешь в магазин. И если ты живешь, ты также должен знать, зачем живешь. Но стоит тебе задаться этим вопросом, как тебя быстро поправят близкие. Большого усилия требует всякое отступление от принятых обычаев. А между тем, первый шаг к совершенствованию всегда связан именно с таким отступлением. Где же выход? А выход есть. Он в уединении, в размышлениях и работе над собой. У каждого есть собственный уголок в душе. куда без его ведома никто не проникнет. Однако социум или правильнее инкубатор обременен святым законом размножения. Каждый обязан размножаться, а следовательно лишиться уединения. Лишившись уединения, человек теряет себя и свой собственный путь следует за толпой. У людей самостоятельных, счастливых и полных энергии нет времени на переживания и страдания. У них есть ощущение множества возможностей, у них столько планов, столько дел, что им некогда страдать. Им надо расти, двигаться вперед и наслаждаться все новым и новым улучшением жизни. Когда ученые общались с категорией людей, склонных к коллективному стадному образу жизни, там слово "я" вообще ни разу не прозвучало. Там вообще нет "я". Там все про жизнь, про обстоятельства. Там все про других, которые делают их жизнь. А в общении с категорией людей активных слово «я» в каждом предложении, как и в моей книге. «Я привлекаю деньги», «Я нахожу работу», «Я отвечаю за свое положение», «Я создаю свою стабильность», «Я создаю свой успех». Это коренное отличие двух видов мышления – индивидуально активного и массово пассивного. Что же лучше, находиться во власти обстоятельств, как стадное животное, или распоряжаться судьбой по своему усмотрению, как личность? Пойти к предсказателю и узнать, что тебя ожидает, или самому сотворить и получить то, что хочешь. Если избрана пассивная позиция, тогда остается сложить крылья и ждать своей участи. Я, например, никогда не сопротивляюсь искушению, поскольку обнаружил, То, что мне вредно, не искушает меня. Все учат бороться с собой, побеждать, терпеть, страдать и прочее. Зачем такие ужасы? Стоит ли одно другого? Бороться долгие годы, обрекая себя на лишения, усилия, терпение и многое другое. Ни красивое тело, ни молодость, ни гибкость не стоят этого. Кто призывает бороться с собой и побеждать себя, тот призывает к самоистязанию. А это основной массе людей не нужно, потому что человек, как электричество, идет по пути наименьшего сопротивления. Только делая приятное, можно добиваться успеха. С телом нужно обращаться, как с ребенком, тогда оно само попросит. Насилием цель не взять. Нужно не бороться, потому что природу нам не победить. а всего лишь убедиться в необходимости самосовершенствования, и тогда ваше тело и мозг сами откликнутся. Бороться нужно тем, у кого душа, тело и мозг, как щука, рак и лебедь, смотрят в разные стороны, и человеку приходится постоянно собирать их и мирить. А когда мозг осознал, душа желает и тело готово, то человека ждет лишь одно удовольствие, а не насилие. Чем примитивнее живой организм, тем меньше он имеет представления о своих мотивах и действиях. Если существо живет обособленно, то ему приходится самому устанавливать собственную программу действий, направленных на выживание и самосохранение. Но когда существа объединяются в группы, тут же исключается самостоятельность, так как она нарушает как синхронность мышления, так и синхронность действий стаи. Мне посчастливилось достаточно много наблюдать и экспериментировать в этом направлении со стадными животными. Подлинный успех достигается только теми, кто отважился нарушить правила и пойти своим путем. Те, кто нарушают правила, то есть выходят из строя, становятся либо лидерами, либо отщепенцами. Остальные – в строю. Одни выбиваются в звезды, другие становятся изгоями. Разница между теми и другими в том, что первые уверены, что имеют полное право нарушить правила, а вторые сомневаются в этом. Понимаете, что происходит? Но для того, чтобы выйти из строя, необходимо знать, как это делать. Хабиб вышел из строя, но стал изгоем, а значит, он вышел не в ту дверь. После наблюдений за ним, после убедительных уроков и веских оснований, вышел и я. Но я вышел с полной уверенностью в своем праве это сделать, без малейшего сомнения. Меня не волновало мнение стаи, и потому не было нужды доказывать свою правоту. Это и есть нужная дверь. Просветление, как известно, достигали те, кто удалялся от общества. Но когда человек становится элементом структуры, то им руководит стадное чувство. Обратите внимание, как стремительно и синхронно поворачивает в небе стая маленьких птиц, тогда как пролетающая рядом птица, не из их стаи, продолжает свое движение по собственной траектории. А дело в том, что опасность стаи – не ее опасность. Проблема стаи – не ее проблема. Мысли стаи – не ее мысли. Направление и задачи стаи – не ее задачи и не ее траектория. То же самое и у людей. Например, возьмем военные парады прохожего. Ну, казалось бы, нашел человек опору в структуре, и ладно, какая разница? Конечно, и это тоже выход. Вот только следует иметь в виду, что если подчиняешься правилам структуры, платой за это будет лишение своего божественного дара, уникальности души, благодаря которой совершается все гениальное. А это значит, что человек никогда не отыщет свою стезю и будет всю жизнь просто гнуть спину на благо структуры его же поработившей. Чем больше структура мыслящих в одном направлении, тем сильнее ее власть над каждым членом. Вполне достаточно построить всеобъемлющую информационную сеть, и тогда люди сами автоматически займут места в ее ячейках. Человеку кажется, что он действует свободно, по своей воле, но на деле же он и понятия не имеет о свободе. Приручив или о домашних животных, человек снимает с них целый ряд проблем, но взамен им пришлось верить хозяину свою жизнь. Теперь он определяет, как, зачем и сколько им жить, не правда ли? Похоже на то, как человек продает душу дьяволу. Именно таким образом некогда способные летать птицы теперь носят свои крылья как декоративные украшения и называются курами и петухами. Но это вовсе не значит, что истинный путь человека находится только и исключительно за пределами каких-либо структур. Речь идет о том, чтобы стать хозяином своей собственной судьбы, жить в соответствии со своим кредо, даже оставаясь при этом в структуре. Но вернемся назад. По контракту с турецким телеканалом я вылетел в Стамбул. Поселили меня в шикарных апартаментах. Я никак не мог сообразить, зачем мне две огромные спальни, три санузла, огромный холл метров в 70. С веранды половина Стамбула, как на ладони, горы. Вдали мост над Босфорским заливом, на котором 10 лет назад я ежедневно проводил по 4 часа в пробках. Под верандой вижу огромный бассейн. А тогда, десять лет назад, жил в захудалой частной гостинице в малюсенькой комнате с видом на глухую стену во внутреннем дворе. Но мы ведь растем. А не в этом ли причина все ужесточающихся нападок со стороны близких? Не об этом ли говорил Орел Цыпленку? Чем ты выше взмываешь, тем сильнее тебя будут осуждать те, кто остался внизу, в рабстве у догм. Орел говорил цыпленку, если вздумаешь летать, будь готов к одиночеству. Цыпленок тогда глянул в пустое небо и не увидел там ни одной курицы и ни одного петуха, парящего высоко над инкубатором, и понял, что летать придется одному. Так на что же теперь он, тогдашний цыпленок, жалуется? Либо нужно сидеть, сложив крылья вместе с остальными, довольствуясь иными ценностями, либо летать над миром, парить надо всем. Как-то купил журнал, на обложке которого был Дмитрий Гебров. В статье перечислялись семена знаменитостей, с которыми у него были наиболее интересные телебеседы. Каково же было мое удивление, когда среди них я нашел и себя, затесавшегося между Михалковым и Арбакайте, Именно в этот момент я собирался к Светлане, с которой познакомился у Диброва. Она живет в доме в двух шагах от Кремля, где живут актеры, артисты Большого театра, писатели. На фасаде я насчитал около десяти мемориальных досок, а некоторые просто встроены огромными лепными рамами в дом и составляют его архитектурный облик. В доме два музея. Здесь жили известнейшие люди двадцатого столетия. Мать Светланы поет в большом театре, а отец, как вы думаете, отец, бывший глава Союз госцирка того самого, у здания которого я стоял и слушал, как артисты рассказывали друг другу, из какой страны прилетели и куда собираются лететь. Как тесен мир! Мог ли я тогда подумать, что буду гостить в квартире главы Союз госцирка? Я привык к контрастам и на следующий день рванул в неспокойную Чечню. Асланбеку требовалась помощь. После автокатастрофы в Калмыкии он едва выжил. Его увезли в Чечню, но в Калмыкии на него завели уголовное дело. А поскольку в Чечне военное положение и люди исчезают регулярно, если его проверят, то и он может пропасть, а у него несколько детей. «И вот я в Чечне». Ночью со Сланбеком мы засиделись в гостях. Когда наутро вернулись домой, узнали, что нас всю ночь искали. Думали, что нас забрали федералы. После шести вечера комендантский час. Всякое передвижение запрещено, да к тому же на машине московские номера. Нас в любой момент могли обстрелять боевики из леса, что вдоль дороги. В одном месте Асланбек просил проезжать как можно быстрее. Здесь часто обстреливают не только боевики, но даже федералы. Зачем? Чтобы отомстить чеченцам за погибших товарищей или просто так, для развлечения. Ведь обеим сторонам есть на кого списать. Почему бы и нет? Да и списывать не надо. Никто уже давно не разбирается, чьих рук это дело. Военная форма и маски продаются на каждом углу, и попробуй понять кто нагрянул к тебе домой. С нами был парень, его тоже звали Мухтар, у которого федералы прямо из дома забрали отца. И только через полгода, когда потеплело, его труп нашли на берегу Терека. Пока я здесь гостил, в селе повесили женщину на проволоке, а одного местного жителя нашли застреленным. И в обоих случаях убийцы не были найдены. После комендантского часа лучше вообще не высовываться на улицу. Заберут, и никто не узнает о тебе ничего, пока твое тело не всплывет в реке или не найдут твой скелет. Пролетающий вертолет сеет панику не только среди детей, но даже среди домашних животных, переживших бомбежки. Я посетил палаточный лагерь и был потрясен условиями жизни в нем. А ведь даже здесь рождались дети, росли и шли в школу. И так на протяжении семи лет. Вспомнил слова Владимира Каличицкого, выделено жирным. «Неаполитично ли травить волка красными флагами?» А ночью все друзья собрались и смотрели мое интервью с Дебровым по Первому каналу. Конечно, я отдавал себе отчет в том, что еду в Чечню, где могу исчезнуть бесследно с машиной и деньгами. Но я не мог не поехать. За это меня осудили многие близкие, мол, мы тут голодные, а он едет помогать какому-то другу. Я провел в Чечне неделю и вернулся в Москву, откуда сразу же поехал на гастроли в Эстонию. Запомнился случай получения визы в посольстве. В моем паспорте американские, канадские, чилийские, мексиканские, шенгенская и прочие визы – все с правом работы, на что требуется подтверждение Министерства труда каждой страны. А эстонцы все пытаются удостовериться в подлинности моего паспорта. Неужто в США, Канаде, Европе не сделали этого, прежде чем ставить в него рабочие визы? Три дня бились за меня организаторы. Дошло до того, что откуда-то сверху из Эстонии поступил звонок в их посольство, и все решилось. Артистов было человек 30, но именно у меня была проблема. И как вы думаете, почему? Потому что в паспорте стоит слово «Дагестан». Продолжение следует.